Тридцать третье. Ава. «Вам помочь?» — спрашивает библиотекарь непривычно громко, нарушая свою излюбленную тишину. Я выглядываю из-за полок. Двое лордеров. Один остается у двери, другой подходит к столу. «Мы ищем Саманту Грегори. Она здесь?» В крови закипают страх и адреналин. «Они ищут Саманту? Я не видела ее, когда входила. Здесь ли она?» нет «Сегодня я ее не видела», — отвечает библиотекарь. «С ее расписанием можете ознакомиться у...» «Уже», — говорит Лордер. «И принимается обшаривать библиотеку, каждый ряд, каждое помещение для занятий. Когда он приближается, я утыкаюсь взглядом в книгу и велю себе не поднимать глаз, не провоцировать. Вскоре они уходят из библиотеки. В комнате поднимается гул, и до меня доносятся обрывки слов». «Правда, Сэм? Шарлиз тоже не было сегодня. Что они наделали?» «Все чувствуют смятение и удовольствие. Только взгляните, кто попал в беду. Раньше они стояли наверху социальной лестницы, а теперь что?» «Сначала они наверняка бы проверили класс, где по расписанию должны быть занятия у Сэм. Если ее там не было, где же она?» «Заранее увидела их и успела сбежать и спрятаться». А теперь они обыскивают школу. Сэм, где же ты?